Глава 14 Мы с Агустином Монторией, равно как и весь наш батальон, стояли у городской мельницы до самого вечера, когда нас сменили волонтеры из Уэски, и мы получили отпуск на всю ночь. Не думайте, однако, что в эти часы отдыха мы сидели сложа руки... Когда заканчивалась военная служба, начиналась другая, не менее трудная, внутри города. Мы относили раненых в соборы Сео и Пилар, переселяли погорельцев, доставляли материалы, необходимые для изготовления патронов, которым занимались в сан хуан де лос Панетас господа священники, монахи и судейские. Мы с Монторией шли по улице Палостры. По Я с удовольствием жевал краюху черстого хлеба. Мой друг хранил мрачное молчание и крошил свой хлеб собакам, попадавшимся нам на пути. Как я не напрягал свое воображение, чтобы хоть немного развеять печаль Агустина, он оставался равнодушен и отвечал весьма уныло на мою шутливую болтовню. Когда мы вышли на косу, он заявил мне. На новой башне уже бьет десять. Знаешь, Габриэль, сегодня ночью я хочу пойти к ней домой. Сегодня этого делать нельзя. Скрой под пеплом пламя своей любви. Сейчас не до нее. Потому что в воздухе носятся огненные птицы, которые зовутся бомбами и рвутся в домах, разом убивая половину их обитателей. Действительно, обстрел, длившийся весь день, Не прекратился даже ночью, хотя стал менее ожесточенным. Снаряды то и дело попадали в город, умножая жертвы, которых и без того было много. «Нет, я все-таки пойду», — ответил он. «Видела ли меня морякилья в толпе, которая ломилась к ней в дом? Неужели она решила, что я такой же, как те, кто глумится над ее отцом?» «Не думаю. Эта девушка понимает, что такое настоящий человек. В этом ты еще убедишься, но только не сегодня. Момент уже очень неподходящий, видишь? Из того дома зовут на помощь, и какие-то несчастные женщины спешат туда. Смотри, одна из них падает, ее уже ноги не держат. Возможно, синерита Донья Морякилия Кандиола тоже ухаживает за ранеными в Сан-Пабло или в Пилар? Не думаю». Или набивает патроны в мастерской? Тоже нет. Она сидит дома, и я отправлюсь туда. Ступай переносить раненых, молоть порох или еще куда-нибудь, Габриэль, а я пойду к ней. В эту минуту перед нами предстал Пирли в своей монашеской одежде, уже продырявленной во многих местах и в кожаном с металлическими пластинами и султаном французском кивере на котором было столько вмятин и царапин, что обладатель этого трофея больше смахивал на карнавального ряженого, чем на солдата. — Вы на переноску раненых? — осведомился он. — Мы таскали их в Сан-Пабло, и у нас двое померло по дороге. Там нужен народ, чтобы выкопать ров и похоронить вчерашних убитых. Я-то уж вдоволь наработался и иду к Мануэлю Санчо. Сначала потанцую немного, а потом чуток вздремну. «Пойдете со мной?» «Нет, мы к Сан-Пабло», — ответил я. «Надо же кому-то хоронить мертвых». «Говорят, трупы отравляют воздух, потому в городе так много больных, которые отправляются на тот свет гораздо быстрее, чем раненые. По мне уж лучше горячая пышка, чем эпидемия. Да и течь то я боюсь меньше, чем жары или лихорадки. Это уж точно». «Значит, идете хоронить мертвецов?» — Да, — подтвердил Агустин, — мы идем хранить мертвых. — В сан пабло их самое меньшее сорок, и все лежат в часовне, — добавил Пирли. — Если дела и дальше так пойдут, то скоро мертвых станет больше, чем живых. Хотите поразвлечься? Тогда не ходите копать ров, а ступайте в патронную мастерскую, там полно девчонок. Там сейчас все городские красотки, и они-то запоют что-нибудь, то спляшут... Надо же им душу отвести. Они и без нас обойдутся. Мануэла Санчо тоже мастерской? Нет, там только благородные сеньориты, те, которых вызвала хунта безопасности. В больницах их тоже полно. Они сами напросились на эту работу. А если какая-нибудь из них увиливает от дела, то на нее все косятся, а значит, не сыскать ей жениха ни в этом году, ни в будущем. Позади нас послышался гул торопливых шагов. Мы обернулись, увидели целую толпу и узнали в шуме голос Дона Мантория. Заметив нас, отец Агустина гневно крикнул, «Что вы тут делаете, бездельники? Всюду людей не хватает, работать некому, а вы, трое здоровенных, сильных парней, стоите здесь и прохлаждаетесь? А ну-ка, марш отсюда! Пошли за мной! Пошевеливайтесь, молодцы!» Видите, вон там на холме трамки два столба с перекладиной, на которой болтаются шесть веревок с петлями, а эту виселицу, сооруженную сегодня днем для предателей, ну так вот, она и для лодырей сгодится, живо задела, пока я вас кулаками не угостил». Мы последовали за толпой, мимо виселицы, с которой торжественно, раскачиваясь на ветру, свисали шесть петель в ожидании минуты, когда они затянутся на горле предателей или трусов. Взяв сына за руку, Монтория энергичным жестом указал ему на ужасное сооружение и сказал, «Вот что мы воздвигли сегодня днем, полюбуйся, какой славный подарок приготовлен тем, кто не выполняет свой долг. А теперь вперед. Я старик, и то не знаю усталости, а вы, молодежь, здоровые парни, совсем раскисли. Куда девались те несгибаемые люди, что сражались здесь во время первой осады? Сеньоры, мы, старики, показываем пример этим франтикам, которые, поголодав какую-нибудь неделю, начинают ныть и клянчить бульончика. Эх, неженки! Угостил бы я вас бульончиком из пороха да кашкой из картечи. А ну, пошевеливайтесь. Кто за вас хранить мертвых станет, да патроны городским стенам подносить? И ухаживать за больными, а их все больше из-за этой проклятой эпидемии, вставил один из спутников Монтории. Не знаю, что и думать об этой штуке, которую врачи называют эпидемией, а я называю страхом, сеньоры. Обыкновенным страхом подхватил Дон Хосе. В самом деле, если человека пробрало озноб, слегка скрючило судорогой да в жар бросило, а он уж зеленеет и дух из него вон, так что это, как не страх? Не перевелись у нас крепкие люди. Перевелись. Перевелись, сеньоры. Вот в первую осаду был народ так народ. А теперь побудет человек под огнем всего-навсего часов десять, Это ведь сущий пустяк, и готово. Валится от усталости, твердит, что больше не может. А бывают и такие, что потеряют ногу, или даже половинку ее, и уже себя от страха не помнят, вопят во весь голос и молятся всем святым угодникам сразу, чтоб помогли им добраться до койки. Все это малодушие, одно лишь малодушие. Ведь сегодня с батареи Палафокса ушла куча солдат, И среди них было немало таких, у которых повреждена была только одна рука, а другая здоровая и невредимая. И они еще просили бульончику. Нет, перевелись нынче, фрибрицы. Какие люди раньше были? Черт тысячи чертей в глотку. — Завтра французы наверняка атакуют Тенериас, сказал кто-то. Не представляю себе, где мы разместим раненых, если их будет много. Раненых? — воскликнул Монтория. — Да, раненые у нас не в почете. Мертвецы не помеха, их свалишь в кучу. Не все, а вот раненые... нету людей прежнего бесстрашия. Бьюсь об заклад, что теперь солдаты обороняют позиции лишь до тех пор, пока не увидят, что от них десятая часть осталась. Раз на каждого пришлось по две дюжины французов, значит свой пост и бросить можно. Экая слабодушие! «Впрочем, на все Божье воля. Пусть будут и раненые, и больные, мы никого не оставим своими заботами. Ну как? Много кур сегодня собрали? Штук двести, из них больше половины нам пожертвовали жители, за остальные заплачено по шесть с половиной реалов за штуку, но кое-кто из горожан отказывается их давать». «Хорошо». — Да чего обидно, что в эти дни такому человеку, как мне, приходится заниматься какими-то курами. — Погодите-ка, вы сказали, что кое-кто не хочет сдавать их, так? — Сеньор генерал-капитан уполномочил меня налагать штраф на тех, кто не помогает защитникам города, и мы с вами без шума и насилия призовем к порядку равнодушных и предателей. — Стойте, сеньоры, у новой башни упала бомба, видите, слышите? — Что за ужасный грохот? Бьюсь об заклад, не французские мортиры а само провидение направило ее в логово этого бесчувственного и бездушного скряги, который с безразличием и даже с презрением взирает на горе своих сограждан. Но туда бежит народ. Похоже, что дом загорелся или обрушился. «Куда вы, несчастные, не бегите? Пусть дом горит, рушится, пусть его разносят в щепы. Это же дом дядюшки Кандиолы!» Того, кто даже писета не даст, чтобы спасти род людской от нового потопа. — Эй, Агустин, куда ты? Как? Туда же? Назад и ступай за мной. Мне нужны... Вы в другом месте. Мы проходили мимо Эскуэла-Пиа. Агустин, подчинившись, несомненно велению сердца, стремглав кинулся вслед за густой толпой, спешившей к площади Сан-Филиппе, Но тут его грубо остановил отец, и Агустин нехотя пошел с нами. Поблизости от новой башни действительно что-то горело. На плитках и прекрасных арабесках, украшавших ее стены, играли красные отблески пламени, и, словно одетая в пурпур и изящная, хотя и покосившаяся сооружение, отчетливо вырисовывалась в черном ночном небе, а его огромный колокол оглашал воздух протяжным стоном. Мы добрались до Сан-Пабло. — А ну, ребята, ну, лентяи! — возвал к нам дон Хасе. — Помогите-ка копать ров, и пусть он будет поглубже, да попросторней, ведь в нем найдут последнее пристанище целых сорок человек. Мы принялись выбрасывать землю из рва, который рыли во дворе церкви. Агустин копал вместе со мною, но поминутно смотрел в сторону новой башни. Там страшный пожар, сказал он мне, хотя гляди, пламя, кажется, немного затухает. О, Габриэль, лучше бы мне лежать в этой огромной могиле, которую мы роем. Не спеши, ответил я. Может быть, завтра мы угодим в нее без нашего желания. Выкинь-ка глупости из головы и занимайся делом. Да посмотри же, по-моему, огонь погас. — Да, наверное, дом сгорел до сла, а дядюшка Кандьева, видимо, заперся своими деньгами в подвале, где ему любой пожар почем. Габриэль, я сбегаю туда на минутку. Хочу взглянуть, не ее ли это дом. Если отец выйдет из церкви, скажешь ему, что я сейчас вернусь. Неожиданное появление дона Хосе де Монтория помешало Агустину осуществить свое намерение, и мы оба продолжали копать большую братскую могилу. Из часовни начали вытаскивать трупы. Раненые или больные их то и дело проносили мимо, взирали на удобное ложе, которое, возможно, уже завтра потребуется им самим. Наконец было решено, что ров достаточно глубок, и нам приказали перестать рыть. Сразу же после этого один за другим принесли трупы и побросали их в огромную могилу, а несколько священников и окружившие их благочестивые женщины, преклонив колено, прочитали мрачные заупокойные молитвы. Вскоре все тела оказались в рву, и осталось лишь засыпать его. Дон Хосе де Монторио обнажив голову и громко читая «Отче наш!» бросил первую горсть земли. Мы пустили в ход заступы и мотыги и быстро засыпали могилу. Закончив свое дело, мы встали на колени и принялись тихо молиться. Тут Агустин Монтория шепнул мне на ухо «Теперь пойдем». «Мой отец уходит, а ты скажешь ему, что мы собираемся подменить двух товарищей, у которых дома больны и им нужно их навестить. Ради Бога, скажи ему об этом сам, я не отважусь. Потом мы сразу же отправимся туда».